Глава тринадцатая. Прелесть предвкушения. «Пора Энн приниматься за шитьё», сказала Марилла, глянула на часы и перевела взгляд на двор за окном. Знойное августовское солнце, казалось, всё погрузило в дрему. Она играла с Дианой на полчаса дольше, чем я разрешила, а сейчас пристроилась на брёвнышках рядом с Мэтью и трещит безумолку, хотя знает, что должна заняться делом. А он и уши развесил. Никогда не видела, чтобы мужчина так терял голову. Чем больше она говорит, изрекая странные речи, тем в большее восхищение он приходит. «Энн Ширли! Слышишь меня? А ну-ка немедленно домой!» После серии отрывистых постукиваний по окну, выходящему на запад, Энн примчалась со двора. Глаза ее сияли, щеки раскраснелись, незаплетенные в косички волосы развивались ярко-рыжим потоком. «О, Марилла!» — вскричала она, переводя дыхание. «На следующей неделе воскресная школа устраивает пикник на лугу мистера Хармона Эндрюса рядом с озером мерцающих вод, и миссис Белл совместно с миссис Рэйчел Линд собираются изготовить мороженое! Представляете, Марилла, настоящее мороженое! Могу я тоже пойти?» «Взгляни на часы, Энн!» К какому часу я велела тебе вернуться? К двум. Правда, потрясающая новость про пикник, Марилла? Можно мне пойти? Я никогда еще не была на пикнике. Я мечтала об этом, но... Никогда. Правильно, к двум. А сейчас? Без четверти три. Хотелось бы знать, почему ты не пришла вовремя, Энн. Я хотела, Марилла, очень хотела. Но вы не представляете, как прекрасен приют безделья. А потом нужно было рассказать Мэтью о пикнике. Мэтью такой благодарный слушатель. Пожалуйста, Марилла, можно мне пойти на пикник? Тебе надо научиться сопротивляться очарованию приюта... Как его там? Если я говорю тебе прийти в какое-то время, то именно его я имею в виду, а не то, что будет через полчаса. Также не следует останавливаться в пути, чтобы поболтать с благодарным слушателем. А на пикник, конечно, можешь пойти. Ты ученица воскресной школы? И нет никакой причины отказать тебе, если остальные девочки пойдут. «Да, но...» — запинаясь начала Энн. «Диана говорит, что нужно взять с собой корзинку с едой. Я готовить пока не умею, вы знаете это, Марила, и... И... Я готова пойти на пикник с обычными, а не с пышными рукавами. Но идти без корзины слишком унизительно. Я только об этом и думаю с тех пор, как поговорила с Дианой». «Не думай об этом». «Я соберу тебе корзину!» «Ох, дорогая Марилла, какая вы добрая! Я стольким вам обязана!» Не переставая произносить бесконечные «ох», Энн бросилась обнимать Мариллу, восторженно покрывая поцелуями ее бледные щеки. Впервые за всю жизнь детские губы любовно коснулись щек старой девы и снова внезапное ощущение необычайной сладости заполнило ее душу. Она не подала виду, что ее обрадовала эта импульсивная ласка и потому резко произнесла «Хватит этих телячьих нежностей. Лучше всегда делай то, что тебе говорят. А что до готовки, я на днях приступлю к твоему обучению. У тебя еще ветер в голове гуляет, Н, поэтому я жду, когда ты угомонишься» и тогда дам тебе несколько уроков кулинарии. Когда готовишь еду, нужно быть сосредоточенной, не бросать стряпню посредине процесса и не витать в облаках. А теперь доставай свой лоскутный коврик и пришей несколько лоскутов до чая. «Не нравится мне лоскутное шитье», — уныло проговорила Н, доставая рабочую корзинку и со вздохом разглядывая кипу красных и белых лоскутов. Думаю, какое-нибудь другое рукоделие может доставлять радость, но в этом совсем нет места для воображения. Просто соединяешь швами кусочки ткани, и конца этому не видно. Однако лучше быть Энн из зеленых крыш и заниматься лоскутным шитьем, чем играть и ничего не делать в другом месте. Конечно, хотелось бы, чтобы за этой работой время летело так же быстро, как за играми с Дианой. Мы так интересно проводим время, Марилла. Игры в основном придумываю я. У меня это просто лучше получается. Зато Диана хороша во всем остальном. Помните ту небольшую полосу земли по другую сторону ручья, которая отделяет ферму мистера Барри от нашей? Она принадлежит мистеру Уильяму Беллу. Там в углу растут кружком белые березки. Какое это романтичное место! Мы с Дианой устроили там домик для игр и назвали его «Приют безделья». Правда, поэтическое название. Мне пришлось изрядно поломать голову, прежде чем оно у меня родилось. Я почти целую ночь провела без сна. И только когда сомкнула глаза, название родилось само, словно по вдохновению. Диана пришла в восторг, услышав его. Наш домик мы красиво обустроили. Вам надо посмотреть его, Марила, хорошо? Сиденьями служат большие камни, поросшие мхом. От дерева к дереву положены доски. Так получились полки. На них мы поставили нашу посуду. Она, конечно, побитая, но так легко вообразить, что она целая. На обломке одной тарелки изображена красно-желтая веточка плюща. Она особенно красиво смотрится. Мы поместили ее в гостиную, где находится волшебное стекло. Это стекло прекрасно как мечта. Диана нашла его в зарослях к закурятникам. Оно все испещрено маленькими радугами, которые еще не успели вырасти. Мама Дианы сказала, что это отбитый кусок старой люстры, но приятнее воображать, что его на балу потеряли феи. Поэтому мы и дали ему название «Волшебное стекло». Мэтью обещал сделать нам стол. А небольшой пруд на лугу мистера Барри мы зовем «Ивовый пруд». Это название я взяла из книги, которую мне дала Диана. От этой книги невозможно оторваться. У героини пять возлюбленных. Мне бы хватило одного. А вам? Героиня красавица. И ее жизнь сплошные волнения. Она то и дело падает в обморок. Я бы тоже хотела. А вы, Марилла? Это так романтично. Но я для этого слишком здоровая, несмотря на свою худобу. Впрочем, я надеюсь нагулять жирок. Как вы думаете, получится? Каждое утро просыпаюсь и осматриваю свои локти. Не появились ли на них ямочки? Рукава на новом платье Дианы доходят до локтей. Она наденет его на пикник. Надеюсь, что погода в следующую среду будет хорошая. Я просто не переживу, если пикник не состоится. Нет, пожалуй, в живых я останусь. Но буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. И неважно, на скольких пикниках мне удастся еще побывать, они не заменят мне этого. Говорят, мы будем кататься на лодках по озеру и есть мороженое, как я уже говорила. Я никогда даже не пробовала мороженого. Диана пыталась мне объяснить, какой у него вкус, но, по-видимому, мороженое относится к таким вещам, которые не поддаются описанию. Энн, ты говоришь, не переставая, уже 10 минут. Я замерила по часам сказала Марилла. «Давай любопытство ради проверим, сможешь ли ты столько же молчать?» Эту проверку Энн выдержала. Но все оставшиеся дни пикник не шел у нее из головы, она непрерывно говорила о нем и видела во сне. В субботу лил дождь, и она голову потеряла от страха, что он продержится до среды. Чтобы успокоить расшатавшиеся нервы девочки, Марилла надолго усадила ее, за лоскутное шитье. В воскресенье Н призналась Марилле, когда они возвращались из церкви, что ее озноб пробил от волнения, когда священник с кафедры объявил о предстоящем пикнике. «У меня аж ледяные мурашки по спине побежали. Думаю, я до конца не верила, что пикник на самом деле состоится. Я не могла отделаться от мысли, что все выдумала. Но когда с кафедры сам священник это подтвердил, сомнений уже не было». Ты все принимаешь слишком близко к сердцу, Н. Вздохнула Марилла. Боюсь, в жизни тебе часто придется разочаровываться. О, Марилла, предвкушение приятных вещей половина удовольствия, воскликнула Н. Может, их и не будет, но радость ожидания у тебя никто не отнимет. Миссис Линд говорит, благословенны те, кто ничего не ждет, потому что их никогда не постигнет разочарование. Но мне кажется, лучше быть разочарованной чем вообще не мечтать. В этот день Марилла приколола на платье аметистовую брошь, как делала всякий раз, когда ходила в церковь. Ей казалось кощунством оставить ее дома. Это почти как забыть захватить Библию или монетку на церковный сбор. Аметистовая брошь была ее самой ценной вещью. Дядя-моряк подарил брошь матери Мариллы, а та, в свою очередь, Завещала ее дочери. Это была овальной формы брошь с прядкой материнских волос в обрамлении великолепных аметистов. Марилла не настолько хорошо разбиралась в драгоценных камнях, чтобы оценить их по достоинству, но видела красоту броши и догадывалась, не без удовольствия, как чудесно мерцают фиолетовые огоньки у ворота ее лучшего коричневого высотинового платья, хотя не могла этого видеть. При виде броши Энн была сражена ее великолепием. «Марилла, какая потрясающая элегантная вещь! Не представляю, как вы можете слушать проповедь или обращать внимание на прихожан, когда на вас такое чудо! Я бы не смогла. Аметисты такие красивые, я думала, так могут выглядеть только бриллианты. Задолго до того, как я увидела настоящий бриллиант, я читала о них и пыталась представить, какие они на самом деле. В мечтах Они виделись мне мерцающими фиолетовыми камнями. Каково было мое разочарование, когда я увидела на руке одной дамы кольцо с бриллиантом. Да, оно было красивое, но бриллианты я представляла другими. Пожалуйста, Марилла, дайте мне на минутку подержать брошь. Как вам кажется, аметисты могут быть душами фиалок?